Медицина. Чехов был примерным студентом и, несмотря на отвлекавшие его с первых же курсов писательские дела, с полным успехом изучил медицинские науки. Лекции он посещал, посещал аккуратно и клиники, и лаборатории. По окончании медицинского факультета он не бросил медицину, он работал в качестве земского врача в Воскресенске и Звенигороде Московской губернии, и через 7-8 лет после окончания курса заведовал во время холерной эпидемии Мелеховским участком тоже Московской губернии. Работал он с любовью и добросовестно, как об этом гласят предания. Кстати, будет здесь заметить, что в Воскресенске он нашел в лице теперь уже покойного фельдшера земской больницы Оригинал для героя своей хирургии. В Звенигороде он насадил на земле больницы аллею лиственниц, которые еще и теперь, стройными красавицами, тянутся от служебного корпуса вплоть до больничного. И помимо больничной работы доктор Чехов не избегал, поскольку ему позволяли время и обстоятельства практической врачебной деятельности. У меня бывали с ним общие пациенты, которых он иной раз направлял ко мне из Мелихова и из Крыма для выяснения характера нервного заболевания. Он любил давать врачебные советы и следил за научной и практической медициной по периодической литературе. Отношение его к больным отличалось трогательной заботливостью и мягкостью. Видно было, что в нем враче, человеческое достигало высокой степени, что способность сострадать, переживать вместе с больным его страдания была присуща не только ему как человеку, но еще более как врачу-человеку. Меня, между прочим, однажды поразила глубокая сердечность, с которой он хлопотал о приискании средств для помещения через меня в лечебницу писательницы Ж. Следить за большой медицинской наукой А.П., конечно, было некогда, хотя он старался черпать сведения о движении науки из общемедицинских периодических журналов. Тем не менее, ученая степень, поскольку она была нужна для преподавания в университете, он любил помечтать, казалась ему желательной. Рассалима. Воспоминания о Чехове. Сейчас я приехал в судебно-медицинского вскрытия, бывшего в десяти верстах от Воскресенска. Ездил на Залихватской тройке, купно с дряхлом, еле дышащим и за ветхостью никуда не годным судебным следователем, маленьким, седеньким и добрейшим существом, мечтающим уже 25 лет о месте члена суда. Вскрывал я вместе с уездным врачом на поле под зеленью молодого дуба на проселочной дороге. Покойник не тутошний, и мужики, на земле которых было найдено тело, Христом Богом со слезами молили нас, чтобы мы не вскрывали в их деревне. «Бабы и ребята спать от страху не будут». Следователь сначала ломался, боясь туч, потом же, сообразив, что протокол можно написать и начерно, и карандашом, и видя, что мы согласны потрошить под небом, уступил просьбам мужиков. Потревоженная деревушка, понятые, десятки с бляшкой, баба-вдова, голосящая в двухстах шагах от места вскрытия, и два мужика в роли кустодиев около трупа. Около молчащих кустодиев Тухнет маленький костер. Стеречь труп днем и ночью до прибытия начальства мужицкая, никем не оплачиваемая повинность. Труп в красной рубахе, новых портах, прикрыт простыней. На простыне полотенце с броском. Требуем у десятского воды. Вода есть, пруд под боком. Но никто не дает ведра за поганем. Мужик пускается на хитрость. Манихинские воруют ведро у трухинских. Чужого ведра не жалко, когда они успевают украсть и как, и где, непонятно. Ужасно довольны своим подвигом и посмеиваются. Вскрытие дает в результате перелом двадцати ребер, отек легкого и спиртной запах желудка. Смерть насильственная, происшедшая от задушения. Пьяного давили в грудь чем-то тяжелым, вероятно, хорошим мужицким коленом. На теле множество ссадин, происшедших от откачивания. Манихинские нашли тело и качали его два часа так усердно, что будущий защитник убийцы будет иметь право задать эксперту вопрос, поломка ребер не была ли следствием откачивания. Но думаю, что этот вопрос не задастся. Защитника не будет, не будет и обвиняемого. Следователь до того дряхал, что не только убийца, но даже и больной клоп может укрыться от его меркнущего ока. Чехов, Лейкину, 27 июня 1884 года, Воскресенск. Помню зимнюю ночь, большой как бы приплюснутый номер в три окна на улицу с неизбежной перегородкой. Тускло горит лампа, два-три мольберта с начатыми картинами, от них ползут тени по стенам, громоздятся к потолку. За перегородкой изредка тихо стонет больной. Как-то в такой поздний час зашел проведать Левитана молодой, только что кончивший курс, врач, похожий на Антона Рубинштейна. Врач этот был Антон Павлович Чехов. Нестеров. Давние дни. Антон Павлович сидел перед камином, сдирал бересту с поленьев и подбрасывал их в камин. Он смотрел на яркое пламя, немного прищурясь, говорил мало, отрывисто, как будто что-то обдумывая. В это время горничная вызвала его из столовой. А.П. вышел и довольно долго не возвращался. Наконец он снова появился в столовой. Иван Павлович задал ему вопрос. Почему он так долго задержался? Антон Павлович снова сел к камину и как-то неохотно ответил. Там пациентка одна приходила. «Так поздно», — удивился Иван Павлович. «Знакомое должно быть?» «Нет, я ее в первый раз вижу. Да видишь ли, ей нужно было подписать рецепт на повторное лекарство, которое в аптеке не выдается без подписи врача. Яд». «Ты, конечно, не подписал?» — с уверенностью спросил Иван Павлович. Антон Павлович не сразу ответил, опять уселся около камина, стал подбрасывать бристу в огонь и после недолгого молчания опять заговорил как бы про себя. «Что ж, так лучше». Посмотрел я ей в глаза. «Вижу, все решено. Тут недалеко река, каменный мост. Бросится, разобьется, обезобразится. А так лучше». И замолчал. «Молчали и мы». А вскоре, чтобы замять разговор об этом случае, стали говорить о литературе. Иван Белоусов. Об Антоне Павловиче Чехове. «Вы советуете мне не гоняться за двумя зайцами и не помышлять о занятиях медициной? Я не знаю, почему нельзя гнаться за двумя зайцами даже в буквальном значении этих слов. Были бы гончие, а гнаться можно. Гончих у меня, по всей вероятности, нет» теперь в переносном смысле, но я чувствую себя бодрее и довольнее собой, когда сознаю, что у меня два дела, а не одно. Медицина — моя законная жена, а литература — любовница. Когда надоедает одна... Я ночую у другой. Это хотя и беспорядочно, но зато не так скучно, да и к тому же от моего вероломства обе решительно ничего не теряют. Не будь у меня медицины, то я свой досуг и свои лишние мысли едва ли отдавал бы литературе. Во мне нет дисциплины. Чехов, Суворину, 11 сентября 1888 года, Москва. Нос, я жив и здрав.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 Холера уже в Москве и в московском уезде. Надо ждать ее с часу на час. Судя по ходу ее в Москве, надо думать, что она уже вырождается и что запятая начинает терять свою силу. Надо также думать, что она сильно поддается мерам, которые приняты в Москве и у нас. Интеллигенция работает шибко, не щадя ни живота, ни денег. Я вижу ее каждый день и умиляюсь. И когда при этом вспоминаю, как житель и Буренин выливали свои желчные кислоты на эту интеллигенцию, мне делается немножко душно. В Нижнем врачи и вообще культурные люди делали чудеса. Я ужасался от восторга, читая про холеру. В доброе старое время, когда заболевали и умирали тысячами, не могли и мечтать о тех поразительных победах, какие совершаются теперь на наших глазах. «Жаль, что вы не врач и не можете разделить со мной удовольствие, то есть достаточно прочувствовать и сознать и оценить все, что делается». Чехов, Суворину, 16 августа 1892 года, Мелехова. «В последнее время мною овладела легкомыслие, и рядом с этим меня тянет к людям, как никогда, и литература стала моей «ависагой» девственница, согревавшая в постели библейского царя Давида, и я до такой степени привязался к ней, что стал презирать медицину. Но в литературе я люблю не те романы и повести, которые вы ждете или перестали ждать от меня, а то, что я в продолжении многих часов могу читать лежа на диване. Для писания же у меня не хватает страсти. Чехов Суворину. 11 ноября... 1893 года Мелихова.